Новейший крейсер, котлы и машины экономичнее наших, так почему же расход угля больше, чем у нас? Дабич внес поправку. Он дотянет до Владивостока, но будет вынужден спалить неприкосновенный запас угля в 400 тонн. Крейсера, застопорив машины, раскачивались один возле другого. Иссон через мегафон окликнул Дабича. «Николай Дмитч, «Подвинти громобоя ближе к моей России! Я скажу пару любезных слов твоему механику!» Несколькими оборотами винтов Дабич подвинтил крейсер ближе к флагману, и все увидели на борту громобоя здоровенного дядю. Стоя на вытяжку, он отдавал честь адмиралу. Выкрикнул ему «Иссон, срывайте нам всю операцию!» После похода будете отданы под трибунал. За такие дела надо расстреливать без жалости. На борту флагмана устроили экстренное совещание командиров крейсеров. Как быть, что делать? Ииссон был возмущен. Именно здесь, на подступах к японской столице, этот разгильдяй заявляет, что у него нет угля. Интересно, о чем он думал во Владивостоке, докладывая мне, что бункировался под самые крышки люков. Решайте, как нам поступить. Наверное, возвращаться, предложил Дабич. Нервный Андреев накапал себе валерьянки, «Николай Дмитриевич, да постыдись, и совесть!» «Я думаю, скромно вмешался Трусов. Кое уж мы забрались в это логово, то отказываться от операции нельзя. Пусть громобой вернется без четырехсот неприкасаемых тонн. Пусть спалит в котлах палубные настилы. Пусть сунет в кочегарке все, что горит, даже мебель с койками, даже масло. Я такого же мнения решил Иэсон. Возвращаться не имеем права. Операция будет продолжена». Крейсера вышли в район Токио, и утром 11 июля на них напоролся спешащий англичанин Найт Командер, который на выстрел под форштевень отвечал возрастанием ходового буруна. Такое наглое непослушание озлобило Исона. Оглох он, что ли? Дайте еще раз поднос". Снаряд точно ударил британца в носовую скулу. Корабль, вздрогнув, сам по себе отдал якоря, которые сорвали со стопоров тяжкие цепи. С грохотом они исчезали в бездне, пока не коснулись далекого грунта океана. Вот теперь он будет с нами повежливее. Трусов отозвал Панафидина в сторонку. Сергей Николаевич, вас обошли в награду. Единственное, чем я могу помочь вам, так отправить с призовой партией на этого командора. Что там жалкий Станислав? Мы представим вас к Владимиру с мечами и бантом. Есть. Кратко отозвался Панафидин. Он возглавил партию с Рюрика, а Россия, как и в прошлый раз, прислала партию лейтенанта Петрова Десятого. Опять забыл ваше имя отчество, извинился Мичман. Алексей Константинович отвечал Десятый. Вот и хорошо. Начнем с осмотра. В трюмах обнаружили рельсы, конструкции железнодорожных мостов, вагонные колеса. Явная военная контрабанда, но капитан ни в какой не желал предъявить коносаменты на груз и маршрут. А это подозрительно так же, как если бы человек, попавший в полицию, отказался назвать свое имя и адрес. Панафидин случайно заметил в каюте пресс, в котором были зажаты несколько книг, но с умом решил до поры до времени помалкивать. Наконец капитан сознался. «Черт с вами, я вышел из Шанхая». «Но вы же не китаец». Откуда пришли в Шанхай? Из Нью-Йорка, дьявол вас разбери. Не ищите Их обещали мне выслать Шанхайскую почтой. Если решили тащить меня во Владивосток на расправу, у вас ни черта не получится, ибо у меня в бункерах угля на три лопаты. Проверили, да, топлива для доставки корабля во Владивосток не хватало. И распорядился подрывать судно. Экипажу отвели 30 минут на сбор багажа и спасения. Участник похода вспоминал, в команде парохода все индусы, а офицеры англичане. А ругались эти англичане страшно и главным образом лаяли американскую компанию, которая их зафрахтовала, уверяя, что в Тихом океане русских крейсеров встретить нельзя никоим образом. Петров 10 Приготовил Найт Командер к взрыву, а Панафидин вернулся в каюту, покинутую капитаном. Рожав на столе пресс, Мичман изъял из-под него копировальные книги, которые теперь послужат обвинительным документом для призового суда.